Глава двадцать первая. Не может быть. Дышите, звучал будто бы вдалеке голос Варидокса, окутанный г у л а м и мистическим шумом. Дышите, громко и настойчиво повторил он. А что, где? В ужасе вскричал где-то совсем близко женский голос. Бабушка, что случилось? Тут же отозвался с о н н ы й девичий голосок. Кто это сказал? Кто это сказал? Растерянно повторяла бабушка. Я слышала голос такой низкий, холодный, жуткий. Раздался шорох простыней, скрип половиц и быстрые легкие шаги. Бабушка миленькая, я с тобой. Ты только успокойся, пожалуйста. Помнишь же, что доктор сказал? Тебе ни в коем случае нельзя волноваться. Дрожащим испуганным голоском сказала девочка и щелкнула выключателем лампочки. Это моя Алиса, с радостью подумала Фаняша, и ее бабушка Надя. Ей не з д о р о в и т с я Мяу. Послышалось рядом. И плюшка здесь. Значит, они дома. И я дома. Благодарю вас, обращаясь к Варидоксу, сказала она. Он говорил мне дышите, дышите. Не унималась женщина. Что произошло? Спросила Фаняша. Услышала мой голос. Спокойно прокомментировал Варидокс. испугалась. Это естественно. Зато начала дышать. Ваш голос? Изумилась Фаняша. Как это возможно? Люди же не могут слышать голоса ангелов и архангелов. Только дети и беременные женщины. И то они могут слышать только своих ангелов. Все верно, подтвердил Варидокс. Так и как же она могла вас услышать? Настойчиво спрашивала Фаняша. Мне удается создавать звучание так, чтобы люди слышали меня. Это не только моя заслуга, просто есть те, кто настроен именно на такие вибрации, которые я выбираю приемлемыми для себя. Ровным голосом не б о я с ь что его услышат, говорил Варидокс. Эта способность досталась мне от отца. Он был особым существом. Ваш отец тоже умел говорить с людьми. Заинтересовалась Фаняша. Мой отец был человеком. Спокойным и серьезным голосом сказал в а р и д о к с Казалось, в нем появилась мягкость и уже знакомое Фаняше тепло. Как интересно, волшебно, чрезвычайно, верно? Но этого не может быть. Недоверчиво заключила, путаясь в собственных мыслях Фаняша. Не может быть, значит не может быть. ответил Архангел. д а в а я п о н я т ь девочке, что продолжать разговор на эту тему не имеет смысла. Внезапно ф а н я ш е вспомнился разговор с ее папой на облаке. Однажды после школы они остались на удобном мягком облаке вдвоем. Перед ними открывался роскошный вид на их родной городок Урбазиум, освещенный закатным солнцем. В тот вечер девочка жаловалась на то, что испытывала сложности в общении с одноклассницами и учительницей. И папа рассказал ей анекдот, чтобы объяснить дочке, как можно с юмором выходить из любых разговоров. В чем секрет вашего долголетия? В том, что я никогда ни с кем не спорю. Этого не может быть. Не может быть, значит не может быть. Папа говорил, что в действительности нет никакого смысла спорить с кем бы то ни было. И волшебная фраза "не может быть значит не может быть" помогает в любой момент вернуть легкость и радость, или при необходимости аккуратно прекратить разговор. Ой, сердце, сердце схватило! Вдруг запричитала баба Надя. Алисочка милая, принеси мне лекарство. Оно вон там на тумбочке. Раздались легкие шаги, шорох целлофанового пакета, звук воды, наполняющей э м а л и р о в а н н у ю кружку, и торопливые шаги обратно. Внимание Фаняши было приковано к каждому звуку, словно напоследок она хотела успеть наслушаться, насладиться всеми чувствами и ощущениями, которые еще были ей доступны. Вот, возьми и водичка, вот тут запей. Заботливо сказала девочка. Спасибо, солнышко. Поблагодарила бабушка. Должно теперь полегчать. Иди, ложись, отдыхай. Все поправится. Я побуду с тобой, можно? Попросила Алиса, не дожидаясь ответа, сбегала за подушкой и одеялом и забралась на диван. Девочка была напугана тем, что происходило с ее любимой бабушкой. Она не понимала, почему ей вдруг становилось хуже, почему она задыхалась и теряла сознание, и почему врачи переглядываются и шепчутся, почему назначают не одно, а много разных лекарств, почему не могут просто взять и вылечить, ведь именно для этого существуют врачи и больницы. Синий ветер, спокойно констатировал Варедокс. Слишком много синего ветра. Сначала он заставляет сделать остановку, замораживает понемногу, а потом может превратить в ледяную глыбу. Баба Надя болеет. Какие лекарства она пьет? Обеспокоенно спросила Фаняша, вспоминая ш к о л ь н о й программы о том, что любое лечение редко помогает людям избавиться от реальной причины болезни. Если бы она правильно дышала, то в лечении не было бы необходимости. Спокойно ответил Варидокс. Правильное дыхание одно из лучших лекарств от всех болезней, как психологических, так и физических. А как это правильно дышать? п о интересовалась Фаняша, и уже без ее просьбы и намерения перед ее внутренним в зором появились мерцающие слова: глубоко, осознанно, ровно. Дыхание наш самый надежный, самый верный и преданный друг, объяснял Варедокс. Оно сопровождает нас в течение всей жизни от рождения до окончания воплощения. Дыханию можно доверять. С его помощью можно не только лечить, но и предотвращать появление любых недугов. Нужно дышать глубоко, ровно, осознанно. проговорила Фаняша, читая слова, возникшие на странице ее волшебной воображаемой книги. Да, подтвердил Варидокс. Девочка обрадовалась, что книга в очередной раз дала ей четкую верную информацию. Важно следить за тем, чтобы дыхание было ровным и мягким, легким, пояснил Варидокс. Дыхание напрямую влияет на артериальное давление человека. Как это? удивилась Фаняша. Люди с повышенным давлением обычно глубоко вдыхают, но делают очень маленькие короткие выдохи, словно задерживают часть воздуха внутри и носят его в себе. Даже внешне видно, что они находятся в постоянном напряжении. Для того, чтобы им нормализовать свое состояние, нужно отследить этот дисбаланс и заставить себя выдыхать долго, осознанно. до конца. А те, у кого давление пониженное, наоборот выглядят ч е р е с ч у р расслабленными, о б е с с и л е н н ы м и и им нужно обратить внимание на то, чтобы делать медленный, глубокий, осознанный вдох. И руки желательно всегда держать развернутыми и ладонями вперед или вверх. Это легко проверить и убедиться, что так дыхание становится глубже. Я помню, баба Надя жаловалась подруге на повышенное давление. Задумчиво сказала Фаняша и развернула руки ладонями вверх, проверяя, как это влияет на глубину ее дыхания. Поворачивая ладони вверх-вниз, девочка с удивлением отмечала, что меняется глубина дыхания. Она дышала ровно и спокойно своим почти исчезнувшим телом, наслаждалась потоками воздуха, будучи почти воздушной. Высокое давление, баба Надя и пытается, по ее словам, излечить. Спокойно произнес Архангел. Однако, если не начнет дышать правильно, то может довести свое тело до изнеможения. Когда мы прилетели, у нее как раз случился, как она его называет, приступ. С каждым вдохом она набирала все больше воздуха, забывая делать полноценные выдохи. Такое дыхание быстро выводит тело человека из состояния равновесия, поднимает давление, создает перенапряжение, панику. Поэтому я решил, что лучше пробужу ее своим голосом, чем дам ей довести себя до критического состояния. То есть вы помогли ей, а задача напрокоментировала Фаняша. Вы оказались совсем не таким, каким представлялись мне раньше. Сейчас я понимаю, как много в вас добра и сострадания, и это же чувство. Вдруг уверенно произнесла девочка: "Вы умеете чувствовать? Умею чувствовать". Усмехаясь, повторил архангел: "Да, и это мой большой секрет. Впрочем, вам я его доверить могу". Но вы же сказали. Что по нетленному контракту суд отнял у вас эту способность, у Хорды отняли часть воспоминаний, а у вас ч у в с т в а напомнила Фаняша. А еще вы признались мне, что любите Хорду и т и д и з о в н у а это значит... Да, видимо, что-то не сработало. С иронией сказал Варидокс. Оказалось, что забрать чувство не под силу даже великому суду Архангелов. И вы все это время скрывали свои чувства? Задумчиво произнесла Фаняша, испытывая со страдание и восхищение по отношению к тому, кого недавно так боялась, кого считала неприятным, холодным, бесчувственным. И любили Хорду, э л ь д а р е л я Получается, что, возможно, и меня? Конечно, я не мог показать, что условия контракта нарушены, не мог подвести Хорду. Не мог рисковать жизнью Эльдареля и вашей. Я делал все возможное, чтобы эта история имела другое завершение. Но, но погодите, перебила его Фаняша. Если в вашем случае предписание суда и условия контракта не сработали и вы не потеряли способность чувствовать, может быть, этот контракт вообще не имеет силы и Эльдарель не р а з в о п л а т и т с я даже если начнет что-то чувствовать, если полюбит. Возможно, но я не мог так рисковать сыном, поэтому не мог позволить вам продолжить общение. Его чувства росли с каждой новой встречей с вами, это было слишком опасно. А вы, вы сами выбрали свой путь. ф а н я ш а кивнула и обреченно опустила голову. Помните, я предупреждал вас перед входом в обсерваторию, где вы должны были задать свой единственный и главный на тот момент вопрос. Быть мудрее и осторожнее с желаниями, с информацией. Вы приняли решение, совершили поступок. Теперь вы знаете, что означает ваша жертва. Спасение человека имеет высокую цену. р а з в о п л о щ е н и е Ахорда и т и д и з а в н а Фаняша произнесла ее имя с нежностью. Вы говорили с ней. Может быть, она все помнит? И тоже все эти годы притворяется? Увы, с у х о отрезал Варидокс и тяжело вздохнул. Она не помнит. Я даже изучил серебряный шар ее знаний и воспоминаний, то время, которое мы были вместе, заполненное густым белым туманом. А если рассказать ей обо всем? предложила Фаняша. Запрещено, отрезал Варидокс. По условиям контракта. Наступила тишина. Фаняша хотела поддержать Архангела, но не находила слов. А он не знал, что еще может сказать или сделать для этой непосредственной, искренней и храброй девочки, которая перевернула его сознание, задавая так много неудобных и сложных вопросов. Она стала причиной его несчастья и в то же время подарила новый взгляд на мир, помогла открыть сердце и обрести любовь. Я подумала о том, что... Тихо, медленно и протяжно заговорила девочка. Если нельзя рассказать о чем-то, об этом можно написать. Я могла бы описать эту историю в своей книге, и тогда хорда Тюдизовна смогла бы однажды прочитать эту книгу и вспомнить о вас, о вашей любви, о сыне. Голос Фаняши звучал очень тонко, еле слышно. Ее лицо и ладони стали совсем прозрачными. Весь ее образ превратился в размытые очертания, напоминающие отражение в воде. Архангел посмотрел на исчезающий силуэт Фаняши и ощутил острую боль в груди. Все когда-то заканчивается. Жестким ледяным голосом сказал он, сделал глубокий вдох, решительно сжал кулаки и исчез.